Остановив запись, Серега в полной темноте прислонился боком к стене. От увиденного бросило в жар. И бетон сквозь шинель приятно холодил сейчас его левую руку. Чувство. Здесь было и отвращение. Здесь была и некая брезгливость. Но присутствовала и жалость. Пожалуй, больше всего. Жалость полностью здорового человека, в совершенстве владеющего своим организмом к этим убогим коллегам, детям джунглей жертва многочисленных прорывов, поколение за поколением калечащих племя. И в то же время он четко понимал, насколько непростой выбор ему предстоит. Это была та самая возможность — одним ударом решить проблемы обоймы и уйти дальше, не тратя время и силы на охоту, каждый раз рискуя жизнями пацанов. Но выкосить всех? Чем больше он думал над этим вариантом, тем больше понимал, как тяжело будет отдать такой приказ, ПСО всегда воевала только с машинами. Даже кадавры, люди, казалось бы, были тем же врагом, злом, которое подлежало уничтожению. Не готовили их к иному. Воин не убийца, бой не резня. Еще с полчаса назад, когда он видел перед собой только воинов, пусть и странных, уродливых, но не сомневался, предстоял бой. Но целое племя, женщины, дети... Даже если ограничиться бойцами. Уничтожение мужской половины уничтожит всю общину. Это джунгли, лишившись защитников племя обречено. И новая мысль. В данном случае они, бойцы обоймы, по отношению к племени брали на себя роль контроллеров. Как механизмы, бездушно уничтожающие людей дома. Дети ли это, женщины или старики, так сейчас и обойма должна уничтожить аборигенов. Он человек дома. Тот, кто ненавидел механизмы самого рождения, сам оказался в их шкуре. Это сравнение обожгло огнем. Как там говоришь? Предварительный приоритет? Хрипло пробормотал он, адресуясь к Знайке. Ну давай, умник хренов. Отдай приказ. Предварительный приоритет дойти. И к дьяволу всех, кто стоит на дороге. Впрочем, знаки рядом не было, а послание до него не дошло. Да и не научника это проблема а целиком и полностью командира обоймы. Только ему и принимают решение. И ответственность тоже. Так. Ладно. Серега Стянов шлем подставил разгоряченное лицо сквозняку из глубины галереи. Ладно. Как можно избежать резни? Попробовать аккуратно выдавить их из цеха, продавить дальше? Ведь в отхожую комнату они другим коридором попадают. Значит, есть второй выход. Надавить, чуть подождать — пока сгребут в охапку детишек и инвалидов, уберутся. И после уже входить. Забрать сколько нужно. И дальше своей дорогой. Можно попытаться. Но еще неизвестно, пойдет ли по плану. А если они дуром на стволы рванут? А если защищать припас будут до последнего? А если... до куча неучтенных факторов. И здесь Серега вдруг сообразил, что, выискивая варианты, он просто пытается найти компромисс со своей совестью. Да только не было компромисса. И снова мысль. Не получится ли так, что пока большая часть племени будет держать позиции, меньшая, хоть те же бабы и детишки эвакуируют часть куда ведут переходы из цеха, как глубоко ныряют. Аборигены знают местность, могут укрыть так, что вовек не найдешь. И одно только это соображение перечеркивало все его намерения как-то смягчить участь племени. Бить нужно сразу и с гарантией. Он стоял в темноте... Слушая свои мысли, снова проговаривая то, что уже решил ранее, выискивая иные варианты и понимал, что их нет. Ресурсы, которых нету обойма, лежат в цеху. И эта ответственность полностью его, командира. Ребята всего лишь исполнители, рядовые бойцы. И даже совершив это деяние, отвратительное со всех сторон, с какой ни погляди, они всегда смогут успокоить тебя Выполнял приказ. А командир... Отдает этот приказ. Берет ответственность и взваливает на свои плечи. Карбофос, злодею. Нажав тангенту, медленно проговорил Серега. Прежде чем отдать приказ, нужно было объяснить ребятам ситуацию. Разговор предстоял нелегкий. И где-то в самой глубине души он отчаянно надеялся на то, может разделить и ответственность. Снимай людей, отходим. Будет разговор. Отошли к тому же узлу, где ночевали накануне. Ближе ветвления отсутствовали. Пока пятились, бойцы недоумевающе переглядывались, а Знайка так и вовсе вцепился, как клещ, но Серега молчал. Мыслей по черепушку набилось много. Все сплошь тяжелые. И он пытался сейчас сформулировать в голове объяснение. Не хотелось вот так сразу рубить с плеча. Пришлось. Раскидал видео на планшетнике, дал каждому смотреться. Растолковал и ситуацию, и перспективы, и решения. Молчание, встретившее его, слова было долгим. Расклады пакостней некуда, и он, переводя взгляд с одного на другого, пытался понять сейчас их мысли. «Я не пытаюсь разделить ответственность», — подытожил он. «Врал отчаянно. Голосок в самой глубине пронзительно пила другом, и заткнуть его не получалось. Я просто готовлю вас. Вариантов нет. Приказ будет однозначным. И я хочу услышать ответ каждого. Готовы ли? Сможете». «Самое поганое — то, что там дети!» В тишине тяжелым плотным киселем, висящей в комнате, медленно проговорил злодей. «Это же человеческое в себе придется задавить!» «Нелегко!» — глядя в сторону, пробормотал маньяк. «Но, раз надо...» «Выхода все равно нет!» — вздохнул шпион. «Я понимаю, что сам себя потом сожру. Но я готов!» — твердо сказал Знайка. Командир разъяснил четко. или, или...» И главное — это жица в живых оставьте для науки. Он много сможет рассказать. — Наука требует жертв? — глядя на Илью, спросил Хенкель. Лицо у него кривилось, будто горькую таблетку проглотил. — Страшный вы народ научники! — он вздохнул. — Братва, командир, я не знаю. — Я понимаю необходимость, но не знаю, смогу ли. — Мужики, ладно. Даже и бабы ихние. Но если ребенок под ствол вылезет... — Я не смогу, — пробасил дровосек. Я как подумаю, у меня сразу Кирюха перед глазами. Такой же пацан. А те, они же еще мельче. Да, аборигены одичавшие, но люди же. Дети. И просто так, под корень. Всех. Не смогу я, командир. Хоть режь. Никто не говорит, что детей тоже придется, — мрачно сказал Серега. Он избегал этого слова, но смысл понятен был и без того. Ребенка никто не сможет. Вытянем на себя сначала взрослое население, и будем надеяться, что мелкие разбегутся, а скорее их сразу дальше утащат. Не придется нам. Но уж со взрослым медлить нельзя, кучу растащить могут. Бьем сразу и обезопашиваем, занимаем позиции, чтобы никто не подошел. Я не против, подал голос Гришка. Я еще вчера сказал и продолжаю настаивать. Нужно сворачиваться. Все, аут. Экспедиция окончена. Вот именно теперь самое время мочить дозорного и ходу мимо цеха. Если так, сможем пройти, хоть и зацепим, на скорости. А там отстреляемся. Не нужна нам эта куча. Ну ей-богу, не нужна. — Соглашусь Букашом, — кивнул медоед. — Теперь соглашусь. Я тоже не смогу детей. Проскочим. Уйдем на нижние. Контроллеры тут шляются. Нарвемся, отстреляемся. Ведь чтоб спуститься, наших остатков достаточно. Протянем. Командир четкой перспективы обозначил. Хмурясь отрубил Один. — Боезапас еще есть, но остального — минимум. Два-три дня. Провиант под ноль, топливники пустые электроника проживет недолго, потом тьма. И вы знаете, что это значит. — Да что там говорить, — вздохнул енот. — Матчасть жизненно необходима. Вряд ли кто из нас сможет выстрелить в ребенка, но я надеюсь, они сразу в дальних коридорах укроются. Я же видел цех. Пути отхода есть, мы не перекрываем, инстинкт погонен в конце концов. А то, что вырезав бойцов, мы общину на смерть обрекаем, это и хрен с ним, так? — глядя из-под спросил Гриша. — Мы же палачами станем. Точно как контроллеры. То есть как? Мы-то впоследствии не увидим, и ладно. Так, что ли? Не увидим, как они подыхать будут. Как-нибудь договоримся потом с совестью. — Ты на жалость не дави, — медленно проговорил злодей. — И помни, что у нас за спиной свое племя. — Букаш, забудь, — качнул головой Серега. Теперь он ясно видел настрой. Видел, что ребята хоть и осознают тяжесть предстоящего, они готовы. И эта готовность придала ему решительности. Разговоры о возвращении запрещаю. Я сейчас пытаюсь понять, на кого можно рассчитывать, а на кого нет. Подумайте еще раз. Каждый. Все подумайте. Случится может что угодно. Может подвернуться под выстрел ребенок. Может и сам схватить оружие. Но вы должны четко понимать, что рядом товарищ. И если не за себя, друг за друга, стойте. Любой человек с оружием — потенциальный воин. Патрон в магазине — жизнь. Может, моя. Может, злодея или вон маньяка. Ситуация не просто поганая. Гнилая. Насквозь. Все это понимают. Это... Это как вторая инициация, мужики. Нам придется через нее пройти. Мерзко, покосно, гнусно, но необходимо. Нет выхода. «Нет его, хоть обосрись!» «Ну, я пойму тех, кто не сможет. Кто не готов, лучше остаться в лагере. Ну, кто остается?» Бойцы молчали. Молчал дровосек, бросая взгляды на Кирюху, который, сжавшись в комок, в своем гнезде внимательно слушал это страшное решение взрослых мужиков. Молчал медоед, прикрыв глаза и откинувшись к стене. Молчал Игришка, уставившись в одну точку. Время, капля за каплей, текло сквозь пальцы, И Серега ждал, и уже готов был, что поднимется и букаш, и медоед стройкой. Но тишина в комнате стояла мертвая. «Нет у нас таких», — тяжело вздохнув, сказал, наконец, Хенкель. «Мы обойма. Один за всех. Ну и так далее. Если большинство решило, меньшинство подчинится. И каким бы поганым ни было решение, против своих никто не пойдет. Предательство это. Вот и весь сказ». Серега кивнул. «Тогда закончили. Обед». «Сон да – дозарядка. Готовность – к шести вечера. Доедаем остатки. Нужны будут силы. Все ставки на этот бой. Не вытянем. Так или иначе, конец. Букаш – дозоры в галерею. Хватит одного. Остальным – отдых». Поднялись в пять и к шести подготовку закончили. Пока пацаны занимались физическим трудом, Серега накидал на коммуникаторе схему цеха. Входить в логово придется так или иначе, а без схемы – ни ориентирования, ни управления обоймой. По четырем углам – ряды станковых агрегатов, самые настоящие лабиринты. Центр пуст и прямо посредине – сокровища, телега с матчастью. Цех был уставлен и подпирающими своды колоннами, тоже на руку, укрытие при зачистке. Обозначил примерный масштаб, набросал условное обозначение – улитку – и разослал на планшеты бойцов. Оставшиеся полчаса прикидывал варианты работы, и, несмотря на то, что внутренний голос шептал – что не стоит дикари таких усилий, постарался отнестись с максимальной серьезностью. Грамотное планирование – залог успеха. План, родившийся еще до вылазки енота, актуален был и теперь. Он позволял выманить аборигенов по частям. И Серега не без основания надеялся, что разбираться с проблемой придет только мужская часть. Он словно старался максимально отодвинуть тот момент, когда придется стрелять в женскую часть племени, а может и полностью избежать его. План был прост. Ручей, возле истока которого еще вчера стоял лагерем обойма, бежал и мимо стойбища аборигенов. И воду они, скорее всего, брали оттуда. Мылись бойцы поздно вечером, почти ночью. И потому вся та порция грязи, что досталась ручью, осталась незамеченной. Ушла со стоком, и к утру вода опять была чиста. Иначе пришлось бы ночью гостей встречать. Но теперь, когда обойма подготовилась к приему, именно ручей и должен стать приманкой. Точнее, его отсутствие. Начерпав породы в том месте, где ее выдавило мешкалец Стюбинга, бойцы завалили русло, поменяв его направление. Вода, сбежав по ступеням на первый уровень узла, заворачивала теперь под лестницу и уходила в щель в стене. Для стойбища аборигенов источник иссяк. — Все, скоро придут. — По местам! — выдал приказ Серега. Сколько их будет, прогнозам не поддавалось, но он надеялся на несколько групп. Там, где для запруды черпали породу, осталось множество следов, которые специально не стали маскировать. Аборигены, понятно, дикие, но у них наверняка сохранились остатки мышления. И сопоставить следы в породе с пересохшим ручьем они смогут, сообразят. Наблюдатели, одноглазы с точкой и сопровождающая охрана отделения медоеда и дровосек, сидели в транзитной, шагов за сто до коридора в узел. Аборигенам туда не нужно, свернут к источнику. А если кто вырвется из засады назад в транзитную, далеко не убежит. Остальные расположились в узле. Сам Сотников с научником и отделением 3-1 под лестницей. Маньяк с ребятами в комнатушке на первом этаже. Гоблин с прикрытием из немого и шпиона на площадке между пролетами. И на подстраховке в комнате второго этажа Букаш с тройкой Одина. Там же и Кирюха сослами. слами. К этому времени пацаны уже как-то примирились с мыслью, что племени придется умереть что именно обоими придется стать палачом. Казалось бы, подразделение специальных операций, люди войны, привычные, им ли морочиться? Но Гришка подметил правильно. ПСО никогда не воевала с людьми. Враг всегда либо машины, либо недалеко стоящие от них кадавры, биороботы. Именно поэтому мысль об убийстве человека, да не просто человека, гражданского, так ломала бойцов. И особняком стояли дети, пусть похожие на звереныши но все же дети. Серега понимал, что это самое настоящее испытание и для него, и для ребят. Внешне они, может, и примирились, но внутренне. Предстояла еще одна инициация, иначе не скажешь. Даже сами психологи дома говорили, что убийство себе подобного, пусть даже и в бою, на войне, меняет человека. Да не все могут справиться. Для кого-то проходит без последствий, кому-то приходится переступать через себя а кто-то ломается раз и навсегда. Обоими же предстояла не просто война. Резня. Зачистка. Пройти по маковку в дерьме, хлебнуть полным ртом, чтобы выполнить приказ. Заклятому врагу не пожелаешь. Первые гости пожаловали спустя час. Русло ручья к тому времени полностью обмелело, и бетон, обдуваемый сквознячком, начал даже подсыхать. Серега, сидя под лестницей, уже и подмерзнуть успел. У воды было прохладнее. «Вижу движение», — треснул наушник шепотом одноглазого. «Двое, дети. Фонарик еле светит. Себе под нос». Серега смачно выматерился. План летел кувырком. Самый поганый расклад. Хоть и была такая мысль, все ж на другое надеялся. Сначала ждал разведку, группу взрослых персонажей. Потом вдвое-втрое больше. И никак не детишек. Но нравы в племени царили дикие. Кто сильнее, тот и прав. — Пнули парочку мелких, рыкнули внушительно, и те поплелись выполнять. «Каждый шаг транслируй», — отозвался он. И немедленно передал по обойме. «Оружие не применять. Берем живыми». «Идут». Немедленно принялся выполнять указания Макс. «Двести метров. Корявые. Прости, господи. прям как моя судьба. Один кривой на правый бок ковыляет. Рукой за ребра цепляется. Другой вообще». Одноглазый вдруг замолк на секунду и как-то странно заперхал, будто подавился. «Командир, у него это... У него Воллендеморт сверху торчит». «Чего?» «Сверху, на макушке, еще одна голова растет, только меньше. Я сначала подумал это волосы копной, а потом разглядел». «Паразитарные корнеопаги», пробормотал рядом Илья. «Близнец-паразит». «Паразитарные корнеопаги» медицинский термин, тип сращения сиамских близнецов, при котором в голове нормального близнеца прирастает голова близнеца, который не имеет туловища. Прорывы? Спросил Сотников. Знайка кивнул. Скорее всего. Мы ведь тоже регулярно отработку пополняем. А может и радиация, малые дозы, радиочувствительность плода высочайшая? Вот они, реальные плоды мутаций, а не всякие там клыки, когти и прочие лютый фантастический бред. Это даже благо зачистить племя. — арбормотал Росич. — Живут, мучаются. Серега промолчал. Понимал, что комода ищет оправданий предстоящей зачистки. Знайка, балбес, частенько чуждой деликатности ответил. — Да они другой жизни не знают. Это для тебя такое существование кошмар. Они за свою жизнь драться будут так же, как и любой из нас. — Илюха, заткнись. Коротко посоветовал Серега, и научник сообразил умолк. — 100 метров до вас. Бухтел меж тем наушник. Пятьдесят тормознулись. Стоят на месте. Шепчутся. Тронулись. Подходят. Поставлю к стенке скар. Серега пододвинулся, готовясь. Завернув в узел, мелким придется миновать комнаты, в которых уже сидят бойцы. Они-то их отсекут. Останется только ссапать. И вдруг замер. В голове молнии мелькнула новая мысль. Отбой. Всем отбой. Сидим, не дергаемся. Зажав тангенту, зашипел он. Ждем сигнала и, ухватив за шиворот Знайку и подхватив Скар, вывалился из-под лестницы. Никаких логических выкладок у него не было. Да не появиться им за эти короткие мгновения. Все как-то сплелось в единую мысль, она и выстрелила. Мелкие им не нужны. Нужны взрослые и как можно больше. Ручей аборигенам жизненно важен. Это раз. Кадавров они убивать умеют. Это два. Прошлой добычи надолго не хватит. Это три. А у коль детишки принесут весть, что у источника обнаружена патрульная пара, не наладят ли сюда охотников. Наверняка придут мочить. С копом, как у давишних. Добыча, считай, сама в загон попала. Из узла не выберется. «Ты чего, обалдел?» Только и успел вымолвить Илюха, и одновременно с этим наушник голосом одноглазово щелкнул. «Входят». В коридоре посветлело. Из-за поворота выглянуло пятно фонаря. побегала по стене. дернулась на потолок осветил трубы вентиляции и пук кабелей, и уперлась в черные фигуры у лестницы. В снаряге, броне с оружием наперевес, кадавры кадаврами. Фонарь тут же потух, шарахнулись неуловимые тени, зашуршало, и коридор опустел. «Упустили!» — зашипело в наушнике. «Одноглазый карбофосу, улепетывают, только пятки сверкают». «Обойма внимания! Готовность к бою! Ждем наплыв!» — встряхнул Серега бойцов. «Перегруппировка. Знай. Остаешься в узле медиком. В бой не вступаешь. Злодей старшим. Букаш, Один, Росич. Снимать у людей и за мной. И пару щитов сосла захватите». Времени на перегруппировку ушло всего ничего. Пара минут. Искрежетнув под ствольником по металлу, Серега уже сидел рядом с наблюдателями, торча стволом в темной трубе транзитной. Вкратце объяснил новый расклад, выслушал доклады о готовности, и обойма погрузилась в молчание. Каков будет следующий шаг аборигенов, Серега не понимал и просчитать не мог. С той стороны находились явно не профи, сброд, начисто лишенный воинской дисциплины. В дозоре сидит, чешется, спецсредства не используют, детишек опять же вместо мужиков послали. Именно последнее и закрепило в нем уверенность. Нет там бойцов. Да и откуда? Будь племя диким изначально... Ведущим свою родословную из глубин веков, дисциплина охотника и воина въелась бы в их плоть с молоком матери, с кровью воинов прежних поколений. Но эти... Судя по картинкам, что видели они в покинутом стойбище, Кощей берегал свою кормовую базу лучше родной мамули. Непривычно они к войне. За них Кощей всю работу делал. С одной стороны, это было хорошо, ибо позволяло надеяться на нужный исход боя, но с другой... Дилетанта продумать трудновато. Действует он пальцем в небо, как левая пятка в данный момент захочет. Хаотично и бессистемно. Попробуй просчитай. И все же Серега отчаянно надеялся, что сумел влезть в шкуру аборигенов и среагировал правильно. Сидеть пришлось недолго. Полчаса, и гости пожаловали. Оно и понятно. Чего тянуть, когда зверь прямо на ловца бежит? «Вижу свет», — пришло от Одноглазого. «Идут за изгибом». Принял, шепнул Серега, поудобнее умащивая за ребром и включая ночник у ПЗО. «Ждем». Аборигены шли со светом, но использовали только один фонарь. И едва выбрались из-за поворота, Серега понял, почему. Они тоже пытались учиться и приспосабливаться. Человечек ковылял по центру, и Серега с первого взгляда понял, что именно про его следы и говорил Тундра. Короткий широкий обрубок туловища опирался на две мощных, оплетенных мускулами ручище. Схватит, так схватит. Кусок мышцы клещами вырвет. А недоразвитые ножки, едва касаясь кончиками носков, волочились по земле. На голове тусклый фонарь. Абориген, покачиваясь, переваливался с руки на руку, шустро ковылял вперед. А сзади, короткими перебежками, ныряя за ребра, вдоль стен двигались черно-зеленые изломанные тела. Этот человек был смертником, приманкой. Первая пуля... По замыслам аборигенов предназначалось именно ему. Сигнализатор, по которому остальные понимали, что вот именно теперь пора включать прожектора и обрушить на засевшего в галерее противника всю наличную стрелковку. Способ, неумный во всех отношениях, но, видимо, только его и смог родить военный гений племени. Аборигенов было много. 10, 15, 20. Когда перевалило за тридцатку, Серега считать перестал. Для первого наката достаточно. Каждый имел на голове фонарь. У каждого оружие. Те, что помельче, несли калаши или РПК. Самые крепкие – ПКМ. А кое-кто, например, сиамские близнецы, разделенные где-то в районе таза буква «Y», удерживали пару милкоров. Орда. Дикая. Ущербная и колечная. Карбофос злодею. Зажав тангенту, чуть слышно зашипел сотников. Свернут к вам – сразу работайте. Мы с фланга подключимся. Какие-то зачатки тактики у аборигенов и впрямь успели наработаться. на Нахрапом в коридор никто не полез. Дикари, несмотря на уродство, неплохо владели своими телами и действовали довольно слаженно. Сотников и опомниться не успел, как добрый десяток их оказался на трубах вентиляции. Они просто хватались за ребра и, шустро перебирая руками, поднимались под потолок. И это был первый сюрприз. Второй последовал сразу же. Перебравшись по трубам через простреливаемый из узла сектор транзитной и перебравшись тихо, не выдав себя ни единым шорохом, аборигены заняли позиции по обе стороны от входа. И сиамские близнецы с Милкором начали маститься поближе, собираясь заглянуть стволом в коридор. К этому Серега готов не был. Еще когда дикари полезли на трубы, он понял, что недооценил противника. Жалость, а больше убогий вид сыграли — Аборигены действовали хоть и не во всем грамотно, пожалуй, упустили жопу и сейчас имели незащищенную спину. Но далеко не глупо. И не будь засады в транзитной, имели бы все шансы упаковать группу в узле. Шесть выстрелов из подствольника один за другим. А потом еще столько же, второй-то мелкор на готове, осколочными покрошит всех, кто сидит на лестнице, а кому не хватит, фугасное положит. В замкнутом объеме и наушники не помогут, не спасут от перепадов давления. Вложившись в прицел, Серега коснулся подушечки указательного пальца спускового и одновременно с этим надавил кнопку ИК режима ЛЦУ. ИК-режим ЛЦУ лазерный луч, использующийся в ЛЦУ. Бывает разных спектров, и наряду с видимым глазу используется и невидимый ИК-спектр. На спине у правого близнеца, который тянулся с Милкором, загорелась прицельная точка. Сто шагов падение пули ноль. Прямой выстрел. Огонь! скомандовал он и выжил спуск. Первый близнец умер сразу. Тело ударом поли бросило назад. Гранатомет выпал, громыхнул по бетону. Левый близнец, ощерившись от боли и что-то вопя, нервная система раздавала сигналы в оба тела разом, приподнявшись на локти, принялся тормошить брата, шаря по загривку. Но угодив пальцами в набухшее крови тряпье, все понял. Пронзительно заверещав, он перехватил мелкор. И Сотников, нащупав указателем грудину, вторым выстрелом уложил и его. Сзади и справа, чуть слышные, сквозь наушники, уже гулко стучали одиночки. Противник на ладони, полностью открыт. Очереди без надобности. Садив близнецов еще по одной, теперь уже в голову, кто знает этих мутоидов, может, у них живучесть выше нормы, Серега чуть довернул ствол, ставя прицельную точку над следующего, ползущего к левой стене, тощего, с наростом на хребте, И двумя выстрелами отправил его на пол. Дернул ствол дальше. Но горбыль вдруг перевалился на спину, судорожно с под себя калаш, и пришлось потратить еще пулю, уже в голову, и впрямь живучее, а может, и болевой порог выше обычного. — За ребрами! Остатки укрылись! — заорал сзади дровосек. — Справа! Угол ветвления! Дотягивайся! — рякнул Серега. Он все еще контролил тощего и отвлечься не мог. — Ствол над тобой! — обозначил Пашка, и КПВ врезал по мозгам кувалдой. Дровосек бил короткими, чертя темноту толстыми следами трассеров, но укрывшихся не доставал. Мешали многочисленные ребра на пути. С такого ракурса они закрывали нужное, и он задевал лишь кромку. Пули кронсали ее, взрываясь яркими пучками искр, и наверняка осыпали укрывшихся свинцовой калиной, но ощутимого вреда не нанесли. — Никак! Гранатой надо! Абориген признаков жизни не выказывал. И Серега смог отвлечься. В стволе торчало сколочно фугасной Загодя зарядил вместо привычного кумулятива. Цели-то живые. Дровосек отсек над головой очередную. Пулемет смог. Сотников обернулся. Пашка выглядывала за щита, пытаясь понять, достал кого или не очень. Самое время. Подскочив с колена, он, прикидывая траектории, чуть приспустил ствол. И отправил гранату по назначению. Пополни прям в яблочко, в стену чуть выше, но как раз в нужную секцию, и там хватило. Гулка хлопнула, взвизгнули рикошеты по металлу тюбинга и наступила тишина. Чистим! скомандовал Серега. Дернул трубу подствольника, сбрасывать стреляну, пихнул новый осколочный. И сразу дальше бьем логово. Ронсич один, вперед, крест-накрест, норвосек одноглазый, точка, на прикрытии, подтягивайтесь. Злодей, выводи людей из узла, замыкай! Вперед! Инициативу не теряем. Крест накрест. Напоминаю читателю, хоть и без того уже наверняка знакомому с тактикой работы в помещении, длинные коридоры зачастую проходятся крест-накрест. Тот, кто идет слева, держит на контроле правую стену коридора и все, что находится на ней. Дерные проемы, дыры в стенах, те же ребра, правый, соответственно, левую. Пропустив пацанов мимо, пристроился позади 31-го вдоль левой стены на контроле. Еще один пулемет не помешает. Впрочем, переступая через груду телу ветвления, живых не углядел. Не осталось живых и среди тех, кого болит с под ствола. Замочная пластина ребра лежала в повалку четверо. И все же законтролить не помешает. Замыкающим! Осмотреть цели! Дострелить! И за нами! Кота за яйца не тянем! «Принял!» — отозвался злодей. Чуть подстава трезво семенящих вдоль стен пацанов, Серега подхватил с пола сиротливо лежащий мелкор. Тот самый, что выронил один из близнецов. Плюс шесть гренок, пригодится. Разломил, осколочно-фугасное, вовремя скопытил, оглянулся. Из узла в транзитную уже выбиралась замыкающая группа, да и прикрытие снялось. Нормально, темп держим. Оба отделения шли четко, синхронно, вдоль стен друг против друга. Первые номера со щитами прикрывают тройки по фронту, смотрят крест на крест, щупают стволами пистолетов пространство за ребрами. Вторые туда же, на подстраховке. Комод с пулеметом. В глубину. Держит фронтальный сектор. Туда же и западнее прикрытия Покрошат крупным любого. Стоит из-за поворота вылезти. Триста метров до изгиба прошли за пару минут. Здесь Серега тройки тормознул. За изгибом, судя по свету прожектора, торчал дозор. Переключив УПЗО в тепляк, улегся плашмя на границу света и тени. Выглянул осторожно, сместившись буквально на сантиметры. Так и есть. Вдали на следующем изгибе маячили серые пятна. Два под потолком — побольше, одна из-за ребра у левой стены — поменьше. Два тела и башка. Наверняка есть и справа. Но чтобы удостовериться, придется на свет вылезти. Могут засечь. Да и смысл, если и диспозиция уже понятна. Пять сотен — это серьезно. Тем более в голову. Тут и падение, тут и куча. Скар справится без труда. А вот триста восьмые калаши пацанов, да еще с первого выстрела, вряд ли. Впрочем, стрелков четверо. уработает И нижних лучше на себя взять. Куча. Жаргонное выражение, означающее диаметр разброс, в который умещается попадание пули при выстреле. Росич, Один, пододвигаемся. прошептал он. Дальность 490. Двое на трубах. Двое у стен. По одному справа и слева. Разбирайте. Вы потолок. Пацанам прожектор. Нижние оба мои. Огонь после меня. Готовьтесь. И доклад. Принял. Готовимся. Усевшись на левое колено, Серега, находясь по-прежнему в тени и потому невидимый для дозора, включил тепловизионный прицел Скара. Шустренько прикинул поправки на расстояние, ввел на консоли тепловизора. Уклон влево, прицелка, выстрел. На все про все меньше секунды. И тут же ребята отстреляют, а уж за правым тянуться придется. «Один готов. Ручич готов», — Шепнула в наушнике. Серега, пихнув у ПЗО на лоб, кинул приклад к плечу ложился в прицел. Коротким движением корпуса прогнулся влево, нащупывая теплое пятно. И когда точка встала на цель, вдавил спуск. Скарт толкнулся, пятно исчезло. А следом за ним с минимальным перерывом загрохотали стволы бойцов. «Есть! Я сделал! Цель поражена!» Подскочив, Серега рванул наискось до левой стены. Добежал, присел за ребро, влип глазом в прицел, щупая черноту. Дозорные светло-серыми кляксами висели под потолком. Капая на пол строчками белых точек, наглухо. Левой головы тоже не видно, улеглась, а вот правая, наверняка там еще один, просто прячется. С минуту в транзитной стояла тишина, и Серега, высматривая цель, начал уже думать, что ошибся. Почему решил, что дозорные парами сидят? Он сам именно так и поставил бы людей, крест на крест, обе стены галереи просматривать. Но тактику дикарей поди и знай. Белое пятно, плесну во тьме, заковыряло вглубь транзитной. Не утерпел. Абориген бежал, скособочившись, размахивая руками и припадая на левую ногу. Но медленно. Очень медленно. Выстрелом его бросило вперед, и тело безжизненной серой кучей замерло посреди транзитной. «Ускоряемся! Порядок прежний!» — скомандовал Серега, вскочив на ноги. «Злодей! Подтягивай! Подтягивай!» Эти пять сотен были уже опаснее. Стрельба у самого логова наверняка всполошила аборигенов. Уже суетясь, собираясь в кучу, Решает, что делать. Занимать ли уже оборону в цеху или наведаться сначала к дозору? Дозоры. Дозоры сначала проверьте. И разом, всей кучей. За изгибом Дали снова замелькала фонарями. — Стоп, занять позиции! — скомандовал Сотников, падая на колено. С упора оно все же надежнее, чем в движении. Огонь после меня. Половину прошли. До поворота метров двести. Ночник у ПЗО уже позволял разглядеть цель в достаточных подробностях. Свет фонарей прыгал, метался по стенам. Аборигены торопились выскочить под выстрел. Первого он пропустил. Пусть побольше наберется. Второй, третий, пятый. Дикари лезли из-за поворота и тут же начинали бестолково суетиться у бездыханных дозорных. Эквы балбесы безголовые. На мгновение Серега снова почувствовал, как в груди кольнуло жалостью. Настолько изломанные человечки, мечущиеся на конце ствола, не походили на привычные цели. Превосходство обоймы было очевидно. Скрываясь во тьме, она давила уродцев, мечущихся с фонарями, словно слепых щенков. Подхватив один из трупов, двое дикарей поволокли его за поворот. Еще пятеро карабкались по ребрам потолку, намереваясь тащить второго и третьего. «Командир, уйдут!» Серега, спохватившись, влип глазом в коллиматор. «Двести метров. Падение 15, Два МОА. Куча на двухстах». Привычно подсказал счетчик в голове. «Прицелка в шею. СТП в середину груди». Куча 58 мм. СДП. Средняя точка попадания. То есть, кроме таблицы превышения, нужно учитывать еще и кучность ствола. Выстрел. Здоровенного мужика, заросшего по самые глаза густым черным волосом, развернула вокруг себя, бросив на бетон. Галерея загрохотала одиночками. Рядом упал его напарник. С потолка посыпалась так и не дотянувшаяся до собратьев подмога. Выбиваемая свинцом, брызги крови светились в ночнике зеленью. За поворотом продолжали гореть фонари, однако ждать остальных смысла нет, на рожон не полезут, но из-за углом достать можно. Бросив скар на грудь, Серега дернул со спины Милкор, вскинул к плечу, прикидывая и угол подъема ствола. «Осколки!» — предупреждая, Сергей кто-то из бойцов. Из сотников один за другим высадил три выстрела, стараясь уложить навесом за поворот. Захлопало, фонари потухли. Продолжая держать гранатомету у плеча, он замер, слушаясь во тьму. Двести метров для направленных микрофонов не предел. Должны уловить шумы и шорохи. Однако с той стороны молчала. Продолжаем движение. Немой, бери науку и снайперов. Занимайте подстанцию. И от слов, чтобы галереи не торчали. Шпиона в патерну. Позиция на выходе в цеху под потолком. Милкор ему оставляю. Не отрывая взгляда от изгиба, он опустил гранатомет на пол. Работаем. Вперед. До изгиба дошли за минуту. Сзади наконец-то поджали. Серега, двигаясь на прежнем месте за отделением Росича, слышал сопение активной гзы, и гулкое тяжелое громыхание щитов, и постукивание бетона сляных копыт, и шуршание снаряги. Обойма, сжавшись, шла синхронно, единой плотной группой, когда каждый чувствует поддержку товарища и сам готов мгновенно поддержать. Стволы вперед, сектора разобраны, любая цель, вынырнувшая под выстрел, немедленно давится». Теперь, когда боевой режим превратил людей в автоматы, оголив рефлексы по максимуму, когда боец чувствовал только свое оружие, палец на спуске и бетон под ногой вряд ли остановил бы и ребенок. Изгиб? Чисто. Живых нет, только изорванные тела. За поворотом, куда достали осколки, еще пятеро. Трое мертвы, двое вяло шевелятся на бетоне, безуспешно пытаясь уползти. дострел. Один из них, Тощий мужичок, с торчащим из-под тряпья отростком хвостиком, цеплялся за ремень РПГ-34. И Серега почувствовал на периферии щелчок холодной бесстрастной мысли. Успел. Град разом подмел бы галерею. Подобрав трубу, закинул за спину. Пригодится. Дым уже рассеивался. Впереди просматривался очередной отрезок транзитной. И в 50 шагах чернел зев бокового коридора. Логово. На всем пространстве галереи было пусто. Но за ребра не заглянешь, могут прятаться и там. «Внимание в своих секторах!» — подстегнул он бойцов. «Не расслабляемся. Бросок до ветвления. Букаш идут мимо. Чистят дальше до изгиба. Остальные входим. не мой По готовности шпиона сразу доклад. Пошли!» Сто метров — это бой на ближней дистанции. Реакция мгновенная. Здесь уже думать некогда. Здесь рефлексы работают. Мозги они потом поспевают. По факту. И считать поправки не нужно. Выстрел прямой, упреждений никаких. А вот помочь стволу точно стоять на цели — это обязательно. Потому движение главное. Ноги семенят. Перекат с пятки на носок, чтобы пламегас не прыгал. Аборигена, вынырнувшего справа, снял енот. Едва показался в лед, тот даже ствол скинуть не успел. Слева еще один, 50 шагов, грудная мишень. Выстрел. Среагировал Карабас. И дикаря куркнула через себя. И сразу двое справа. Сидят, суки, ждут. Первого снял Серега. Успел первый, в голову. Затылок плеснуло зеленью. Тело исчезло за ребром. Второго отработали прапор и енот. Одиночки слились в единый выстрел. Цель поражена. Рефлексы. Пошла динамика. Тело, спущенное с цепи, дрожало взведенной пружиной. Кипело адреналином. Взрывалось движением в ответ на любое изменение в секторе. Успевало прежде противника. Динамическое прохождение, оно всегда так. Вход в логово, правая стена. Отделение 3-1 забирает под контроль. Букаш дальше до изгиба. Ветвление короткое, свет в глубине. Замерев на углу перед входом. Дернуть гранатой из подсумка и забить в ствол гранатомета шрапнельный, Серега щелкнут тангентой. Шрапнельный. М-576. Гранатометный картечный выстрел, имеющий 24 крупных шарообразных картечины. Эффективная дальность применения до 30 метров. Фактически работает как картечный выстрел из дробовика. «Дровосек. Прикрытие. Трасса поверх голов. Гоблин. Первый. Щитовик. Профиль ниже. Один. Первая тройка. Маньяк вторая. Я следом. Уходим налево до агрегатов. Злодей. Тройка Росича. Второй группой. Сразу направо». Железный тут же подпер щитом угол. «Сзади. Закинул пулемет за спину и вытащил пистолет. Его поджал Гоблин. Защелкали меня магазины. Бойцы. Штурм. Каждый патрон пригодится». «Дымы?» — запросил кто-то. Серега мотнул головой. «Какой там?» Во-первых, не успеют разгореться. Тут на вход всего 3-5 секунд. А во-вторых, ориентироваться нужно в цеху. Цели видеть. Так и придется под огнем. Готовность. Готов. Готов. Злодей готов. Осколки. Шепнул Серега по связи. И, присев, закатил за угол гранаты. Одну за другой. Первую ближе, вторую подальше, вглубь коридора. Ахнуло мощно сдвоенным. В транзитную густо вышибло пылью. Вперед! Бешенно озорал сотников. «Пришпорить штурмовиков, сорвать предохранители, катапульта кинуть в мясорубку. Пошли, пошли, пошли! Гоблин первый, щит под углом. За ним на полусогнутых, понизить профиль, укрыться за массивным корпусом тяжа и дать дровосеку свободный сектор прострела, тройки Одина и маньяка, замыкающим сотников. Одновременно с этим заработал и КПВ. Железный пробивал коридор насквозь расчищая возможного противника на выходе, давая штурмовикам хоть и узкий, но все же свободный от встречного огня сектор. Короткий коридор мелькнул за спину. Спарывая жутким шелестом воздух, крупняк длинными трансами шел в цех, и там, встречаясь с колоннами у центрального прохода, взрывался злобно воющими рикошетами. Вывалившись из тесной кишки, первая группа, рассыпаясь на ходу, свернула влево, к рядам станков. Выбить противника, затеряться в лабиринте, оседлать плацдарм. Мимо уже свистело, аборигены ждали. Но КПВ Дровосека накрыл их, ошеломил, дал входящим такие нужные мгновения. И встречный огонь был пока неплотным. Рванула рука в шинель, черкнула броню пассивника на бедре. Спрятавшись за пулеметом, собравшись в комок за его корпусом, Серега, стволом летел вперед. «Цель! Выстрел!» Абориген, выскочивший из-за станка с калашом наперевес, кувыркнулся на пол. «Цель! Выстрел!» Проходя между агрегатами лег еще один. «Цель! Выстрел!» Здоровенного мужика, справа за колонной. Полуголова, в ошметках нагноений, с пулеметом в лапищах. Рванув голову до хруста в позвонках, завалила навзничь. «Три часа! Группа!» Заорала рядом. Серега дернул ствол. И когда в прицеле мелькнула «тройка», цепочка, убегающая за колонну, отработал картечью. Заодно и по цеху взглядом мазнул. «Схватить обстановку». Злодей уже прошел и маячил теперь в заданном квадрате. Ему легче. Весь огонь собрала на себя первая тройка. Да и чистить меньше. Фонари аборигенов больше всего кучковались у дальнего края. И лишь единичные пятна в квадрате злодея. Но самое главное — барахло. Куча по-прежнему высилась посреди цеха и вроде даже не убавилась. Не успели утащить. Вот что значит «динамика». Жесткий удар слева в подреберье, толчок в правую лопатку, и штурмовая группа ввалилась в лабиринт агрегатов. Левее прямо, где вошла основная часть, сразу затрещали пистолетные выстрелы. Бой на коротке требует мобильности. Пацаны сменили стволы. Упав на колени, Серега забросил Скар за спину, обратным движением выдергивая с пояса Штейер. Из-за станка, уже вскидывая калаш, выныривал следующий. Пистолет грохнул. Дикарь сложился пополам, завалился вперед. Тень слева. Он крутнулся вокруг себя, но мозг уже опознал своего. Хенкель качнул стволом вниз, сотников реагируя нырнул, давая коридор пуля. Кольт рявкнул. Минус один за спиной. Развернулся, готовый встретить новую цель. Противника между агрегатами не просматривалось. «Потери!» — запросил он. Среди станков видно плохо. Приходилось высматривать в прорехи дыры между узлами и сочленениями, и оперативно понять не мог. «Гоблин жив. Тундра живой. Один живой. Дед Карабас живы». Долетели доклады. «Маньяк», — запросил Серега. Леха что-то молчал. «Норма», — отозвался наушник. «Ногу цапнуло. Потом гляну». «Распределяемся. Прочесываем лабиринт. Занимаем позиции вдоль дальнего края, ближе к середине цеха. Гоблин, найди место на углу лабиринта. Секи кучу, глаз не спускать. Злодею, что у тебя? Помощь надо?» «Справились!» — спустя долгую паузу ответил Пашка. «Их тут сидело штук шесть чего. «Прикрой дровосека дымом. Пусть войдет к тебе». «Принял». Передняя часть цеха была зачищена. И, похоже, вход в логово оказался самой острой частью штурма. Теперь, когда оба лабиринта оказались под контролем обоймы, аборигены мелькали фонарями где-то в дальней части цеха и отбивать свое логово не спешили. Серега использовал возникшую оперативную паузу максимально продуктивно. Распределить людей, дождаться доклада Хенкеля, занявшего позицию в говнах подстанции, перезарядиться. Даже и себе нашел место, на переднем краю, поближе к куче. Массивная колонна гидравлического пресса укрыла от огня по фронту и давала отличный обзор, и прострел левее и правее. Если же необходимость прямо поработать, на уровне груди кошка между верхней и нижней опорной плитой, словно шикарная бойница, вскочил на ноги и долби фактически рабочие части гидравлического пресса, плиты, которые осуществляют давление на деталь. Пока шарился по лабиринту, осмотрел организм над предмет лишних дырок и потеков. Таковых не нашел, разве что слева под ребром припекало. Прилетело смачно и в реале рикошетом. Броня Самоделкина снова уберегла, да и кап отработал. Кап – климатический амортизационный подбор. Грубо говоря, это подкладка между плитой бронежилета и телом, имеющей ребристую поверхность. Конструкция состоит из нескольких демпфирующих слоев, после которых идут ребра. Ребра выпуклые, глубина выпирания до 10-15 мм. Служат, во-первых, для вентиляции между телом и подпором, а во-вторых, дополнительная защита от вспучивания брони после попадания пули. Оттранслировало пацанам. Ребята хоть и грамотные но напомнить не помешает. Ранений не оказалось. Даже у маньяка только царапина. Удачно вошли. Кроме того, подсчитали количество уничтоженного противника. Примерно, конечно. Получилось что-то из ряда вон. Порядка шестидесяти единиц. Впрочем, результат не удивил. Дикари, как воины, не шли ни в какое сравнение с обоймой. Здесь один боец ПСО десятка три таких разменяет. Избиение младенцев ни больше, ни меньше.